После этого Зоки отдыхать пошли. Улеглись на диване, стали книжки с картинками смотреть. А Бада по хозяйству занялся. Туда-сюда бегает, всё хочет успеть. Бада, от тебя такой ветер, что листья переворачиваются. Не бегай. Это вы не валяйтесь на диване, а помогите-ка лучше мне. Мы так быстро бегать не умеем. Да. Хорошие Зоки на дороге не валяются, они валяются на диване. Хорошие Зоки помогают Баде. «Не может. может быть. Пожалуй, мы пойдем погуляем». Бада и рта не успел раскрыть, как все уже куда-то исчезли. Он осуждающе покачал головой и побежал по делам дальше. Явились зоки только поздно вечером. Бада как раз все дела переделал, сидит на лавочке, отдыхает. Видит, идут. Да не просто идут, а из леса и к тому же что-то тащат. Тут и Зоки Баду за видели, бросили свою ношу, к нему подбежали. Слышь, Бада, мы волка в лесу затравили. Хоть шкуру посмотреть, жить какая волчья. Где это? Где это? Забеспокоился Бада, присматриваясь к брошенной шкуре. Да блин, сужи тебя говорят. Да мы шли глядь волчище. Зоки, а что же это он с рогами-то? попался рогатый. Ага. Ну, понимаешь, мы его подкрали или, до да как крикнул. Ага. Попался рогатый. Он и упал замертво. Ага, прямо так. Ай-ай-ай. Запричитал бады и побежал туда, где зоки бросили свою ношу. Ой, вот ведь несчастье-то. Живой, что ли? Живой или нет? Затеребил он знакомого белого баду. А худой-то худой стал, и впрямь одна шкура осталась. Кто <сос> же это так тебя укатал? Белый бада со стоном приоткрыл глаза и прошептал: "Спасайся". Но Завья взоков зажмурился и больше не подавал признаков жизни. Бада, причитая, взвалил его на себя и понёз в дом. Дома он вымыл белого баду в ванне, причесал и покормил. И у тебя зоки завелись. А — Да вот вчера. А, а я думал, у тебя укрыться. Но, видно, никуда от них не денешься. И белый бадок горестно махнул копытом. — У всех зоки. Спасу от них нет. Я, знаешь, маялся-маялся со своими и сбежал. Дом бросил, друзей бросил. Все из-за них, зоков. В Африку сбежал, как был, в одной шкуре. Нору там себе вырыл постельку завел кастрюльки. Вдруг письмо приходит от моих зоков к главному носорогу. Мол, от нас бады сбежал, и некому стало нас кормить, поить, купать, катать. Там на пяти листах было написано, чего у них некому стало делать. А все бывало, я один крутился. И просим, мол, нам для этих дел взамен бады, зверя какого-нибудь выделить, тигра там или слона. Можно и носорога, только чтобы с носом, но без рогов. Не то, сами приедем к вам жить. И подпись «Зоки». «Ну и что, звери?» «Согласились?» «Какое там?» «Озверели прямо!» «Уходи, говорят, от нас к своим зокам, не то закусаем!» «Не ровен час они и у нас заведутся!» «Вытащили меня из норы и назад сослали!» «Ага!» «Да! Только я ведь опять сбежал!» «Но на беду чемодан с собой взял!» «Я тут чемодан еще с вечера приготовил!» «Вещички кое-какие, еду!» «Утром пораньше встал, чемодан в зубы и бежать!» «Целый день мчался без остановки!» «И чемодан этот тяжеленный на себе тащил!» Вечером открываю, покушать захотел перед сном. А там зоки. Да не просто зоки, а с мёдом. Они, видишь, едой запаслись в путешествие, по путешествовать со мной захотели. А я-то целый день от них убегал, да ещё их на себе тащил с этим ихним мёдом. Фу. О -о -о. А теперь-то как? Видишь, опять сбежал. Эх, думаю, в лесу поселиться с волками. Я волков не боюсь. Если что, забодаю. Угу. Mm -hmm. А чё рзоков не забадал? И сильно не бодал, правда. Рога не поднимаются. Маленькие они, глупые. А слегка побадывал, то да толку нет. Всё с них как с гуся вода. И все так, все все с ними маются. А поделать ничего не могут. Надо объединяться. Объединяться и всем вместе зоков воспитывать. Тогда и зоков придется объединить. А это никуда не годится. О, да. Они, если все вместе соберутся, спасу не будет. Мы ведь пробовали объединяться. Даже районное управление БАДов организовали. Это ты тут на отшибе живешь, ничего не знаешь. Точно, точно. Мы теперь и называемся районные БАДы. Зоки у нас поровну разделены. А толку нет. Они теперь чуть что жалобы на нас в район пишут. На меня такое написали, что я наёжисть выучил. Вот слушай, мы тут банку уронили и разлили весь компот, и пошли в меду хранили, ещё в належдь выкрасть мёд. Вдруг напал бадамец с белой, да как начал нас терзать, да того остервенело, прямо страшно рассказать. Да, да. бадская наша жизнь. Ах. Вот отдохну у тебя денёк и побегу. Тут в комнату тихонько протиснулись зоки. Бады. Мы песню про вас сочинили, спеть хотим. Пойте. А похвалите? Похвалим. А шоколадочку дадите? Дадим. Давайте. После песни. Э, -э, -э. Зоки переглянулись и дружно запели. Белый бада прибежал, чёрный бада прибежал. У белого бады белые бока, у чёрного бады чёрные бока. У белого бады белые нога. Белая нога, у белого Бады белые рога, у чёрного Бады чёрные рога, у белого Бады нет белого хвоста, у чёрного Бады нет чёрного хвоста. То есть как это нет? Возмутился чёрный Бада вместо того, чтобы дать шоколадочку. Вот он хвост. А ты оторви, из песни слова не выкинешь. А белый Бады и впрямь не обнаружил хвоста. Да он по дороге оторвался, когда мы тебя за хвост тащили. П Пожалуй, я я пойду. Хвост повешу. Да темно уже, куда ты? Пытался остановить его чёрный, но ничего не вышло. Так белый Бада и убежал. Только почему-то не вернулся.